Как только мы с Фионой оказались в нашей комнате, я первым делом пнул Пуфик. Понадеялся, что он отлетит в стену, но у Пуфика оказался жесткий деревянный каркас. «Ай, бей!» — запрыгал я на одной ноге. «Тебе тоже не понравился этот Амадей?» — спросила Фиона. Она задумчиво ходила по комнате, помахивая хвостом. «Да я в него влюбился с первого взгляда!» — огрызнулся я. Видишь, психую, не знаю, как признаться в своих чувствах. — Опять врёшь, — расстроилась Фиона. — А я с тобой хотел поговорить серьёзно. — Так, хватит! Я решительно подпоясался трофейным мечом. О таких вещах можно говорить либо с другом своего пола, либо с женщиной, которая тебя сильно старше и как объект не интересует. А ты... ты вообще не лучшая помесь достоинств для задушевных бесед на трезвую голову. «А зачем тебе меч?» спросила Фиона с недоумением, глязя на меня. «Ты же не собираешься?» «Прогуляюсь», — буркнул я. «Опасно тут ночами». Но когда я толкнул дверь, она вдруг не захотела открываться. «Это еще что за новости? Опять тюрьма, только на этот раз комфортабельная? Да ну-ка нафиг!» Когда я в гневе, меня не удержишь. Я выскочил на балкон, перегнулся через перила, посмотрел вниз. Высоко, блин. Может, где-нибудь дальше лестница есть? Я пошел вправо. Тут же оказался возле окон в комнату Дианы. Повернул голову. Плотные шторы были задернуты. Крохотная щелочка оставалась. Через нее пробивался свет. Но вдруг свет погас. Сзади послышалось хлопание крыльев. — Трахается! Трахается! — коркнул ворон на ухо. — Трах! Трах! Трах! Пшел вон, отмахнулся я, и ворон, хрипло смеясь, улетел. Козлина, а не ворон. Я пошел дальше, мысленно матерясь. Вот почему у девушек вечно вот такая фигня? Вроде человек человеком, но встретит какого-нибудь упыря и сразу дура-дурой. Нафига нужно встречаться с человеком, если ради него приходится перестать быть собой раз и навсегда? Да неужели непонятно, что этим отношением красная цена год? Блин, а я-то чего злюсь при этом? Ну, потрахаются они. Ладно, не дети малые. Потом этот очкарик нас отсюда вытащит. Как-нибудь порешаем текущие вопросы. Ну как же меня это бесит? Хоть меч доставай и воздух руби. Костя, сзади послышался топот, я закатил глаза. Ну чего тебе? Я с тобой, выпалила Фиона, догнав меня. На хрена? У меня не так много близких людей, чтобы я ими попросту разбрасывался. Она чисто по-женски взяла меня за локоть. Я до сих пор не могу определиться, кто я, но... но... — ну Ладно, — вздохнул я. — Пошли. Бежать уже расхотелось. Мы не спеша шли по балкону в круг здания храма, поглядывая то на звездное небо, то на цветущий внизу сад. Прямо романтическое свидание, если бы не целая колонна всяких разных «но». Одно другого веселее. — Если хочешь знать мое искреннее мнение, — сказала Фиона, поправив несуществующие очки, — то ты подходишь Диане гораздо больше. — Отвали, — простонал я. — Я серьезно. С этим Амадеем она так изменилась. — Я заметил. — Но ведь однажды она от него убежала. — Правда? — Правда-то правда, — правда, вздохнул я. — Только договорить да что только я не успел. Прямо по курсу шагах в десяти вдруг, без всякого предупреждения, как так и надо, засияло всеми цветами радуги пятно межмирового портала.